Эпилог. Щедрость и превратности судьбы. За последние 10 лет произошло много событий. Я был настолько занят, что просто не мог сесть и написать второй том этой книги. Однако за все эти годы я продолжал ежедневно вести записи в своих черных блокнотиках. Так что рано или поздно я найду время, чтобы переписать все это должным образом, причем постараюсь сделать это как можно быстрее. А пока думаю просто предоставить вам возможность ощутить то, что происходило. Эта книга начинается с описания моей первой попытки совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. Оно закончилось в Алжирской пустыне, так что представляется целесообразным довести это повествование до логического финала, рассказав о последнем путешествии, которое наконец-то сумело вбить в меня Толику здравого смысла. Я осознал, что, наверное, пора более рационально использовать все то, чему я научился, организовывая эти авантюры. Но как бы то ни было, путешествие оказалось просто великолепным». «Незадолго до поездки кто-то предложил мне вести дневник, и вот теперь, стряхнув с него пыль, я решил воспользоваться им. Вместо того, чтобы отредактировать и причесать, я собираюсь представить эти записи на суд читателя в том виде, в каком они были сделаны, чтобы вы сами смогли почувствовать, как ощущает себя человек, плывущий в воздухе на высоте нескольких тысяч футов над землей и движимый к месту назначения одной лишь силой ветра». День 1. 18 декабря 1998 Этот дневник я веду для своего крестника Тео, провожавшего нас сегодня из Маракеша. Для Лочи, Индии, Вуди, для всех моих необыкновенных племянников и племянниц, а также для моих детей Холли и Сэма. Замечательные марокканцы встретили нас как родных. Холли и Джоан приехали в аэропорт. Солнце поднималось над Атласскими горами, и наш воздушный шар выглядел в его лучах, как прекрасная мечеть. «Странное дело, я даже не слишком нервничал. Просто все это путешествие готовила отличная команда. Мы успели так переволноваться в прошлые полеты, что теперь у меня действительно возникло ощущение – удача улыбнется нам». Единственным серьезным осложнением оказалось то, что накануне американцы и англичане начали бомбить Ирак, а нам примерно через 30 часов предстояло пролететь вдоль иракской границы, в каких-нибудь 50 милях от нее. «У нас есть Боб Райс, лучший метеоролог в мире». Он уверен, что сумеет помочь найти подходящий ветер, который пронесет нас прямо вдоль границы, не пересекая ее. Я уже пообещал, что если он ошибется, мы зажарим его на Рождество вместо традиционной индейки. Разумеется, это в том случае, если нас самих к тому времени не поджарят. Почти все мои близкие друзья и родственники, за исключением Сэма, бывшего в школе, прилетели, чтобы проводить нас. Накануне они прилетели вместе с нами на Карибы, чтобы там отдохнуть. Как только мы приземлились на острове, мне передали, что я должен немедленно возвращаться обратно, поскольку подул тот самый ветер, который нужен. Прогноз погоды выглядел просто великолепно. Если все пойдет как надо, мы успеем вернуться ко дню рождения дедушки, дню подарков, на следующий день после Рождества. Нас ждал потрясающий прием музыкантов, верблюдов, жонглеров и даже ковров самолетов. Дети Алекса Ричи, Алистер и Дункан, моя дочь Холли и дочь Пэра Дженни собрались вместе, чтобы нажать на кнопку, запускающую шар в воздух. Мы надели парашюты и попрощались со всеми, с моими родителями, с моим зятем, дочерью и всеми друзьями. У всех присутствующих на глаза навернулись слезы. Пошел обратный отсчет: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и взлет. Мы плавно поднялись на 2000 футов. Дверь гондолы все еще была открыта. Мы хлопали в ладоши и радостно кричали: Неожиданно шар резко пошел вниз, мы попали в нисходящий поток воздуха. Пришлось включить горелки едва ли не на полную мощность, чтобы подогреть гелий. Мы проскочили через воздушный поток и, как я потом понял, слегка перестарались. Мы стрелой уносились в небо, а тем временем нижняя часть наружного шара стала тлеть. 1700 футов в минуту, 1800, 1900 футов. Наконец взлет замедлился, но горелки уже прожгли дыры в нижней части шара. На наше счастье они находились в самом низу оболочки, и пламя не затронуло шар с гелием, что было бы катастрофой. Мы могли продолжать полет Дыры, конечно, не украшали шар Но и не препятствовали осуществлению нашего плана Все просто здорово Мы летим вместе с птицами и летим туда, куда нужно Вроде бы все работает Мы набрали полетную высоту Капсула гондола загерметизирована Шар цел Мы в самом начале пути От которого ждем захватывающих приключений Под нами проплывают прекрасные атласские горы Покрытые снегом День 2, 19 декабря 1998 Час за часом мы летим, восхищаясь фантастическим видом могучего атласского хребта, проходящего почти по всему северу Африки, от Марокко через Алжир, Ливию и, по-моему, почти до Египта. Спустя 7 часов после старта мы прощаемся с гостеприимными марокканцами и оказываемся над Алжиром. Алжир очень пострадал в ходе непрекращающейся гражданской войны. Мы стали тому свидетелями два года назад, когда из-за проблем с воздушным шаром пришлось здесь приземлиться. И вот сегодня мы летим вдоль Атласских гор над непроходимой пустыней, примерно там же, где нам с Алексом однажды пришлось сбрасывать с шара буквально все, чтобы прекратить быстрое снижение, грозившее обернуться падением. Мы выбросили даже целый пакет долларов. Тогда Алекс спас наши жизни, взобравшись на крышу гондолы и сбросив топливные баки за миг до того, как мы должны были удариться о землю. На этот раз все как будто бы идет хорошо. Я бы даже сказал «слишком хорошо». Когда наступили сумерки и гелий в шаре над нами начал остывать, мы вновь включили горелки. На этот раз мы правильно рассчитали их мощности, вместо того, чтобы свечой взмыть в небо, как это получилось при нашей последней попытке облететь вокруг земного шара, просто зависли на одной и той же высоте, освещая пламенем горелок ночные арабские небеса. За высотой нужно было следить постоянно, чтобы не подняться выше, чем в течение дня. В противном случае слишком разогретый и находящийся под давлением гелей, стал бы просачиваться сквозь оболочку шара, что сократило бы срок нашего возможного пребывания в небе. Поэтому мы решили установить дежурство и спали ночью по очереди. Мы здорово устали и решили отдохнуть, но тут нам стали вставлять палки в колеса. Мы получили сообщение, что власти Ливии отзывают разрешение на пролет над их территорией. Была глубокая ночь, вокруг кромешная тьма. Мы никогда не смогли бы приземлиться до пересечения ливийской границы. Мы со Стивом и Пером стали обсуждать, что делать дальше. Если спуститься совсем низко, то можно будет найти нужный воздушный поток и медленно, чуть ли не ползком, обогнуть Ливию с юга. Впрочем, такой крюк неминуемо означал бы отказ от осуществления нашей мечты. В конце концов, мы решили снизить скорость, спустившись как можно ниже, чтобы выиграть время, и попытаться убедить ливийского правителя полковника Каддафи, в том, что мы осуществляем чисто спортивную акцию, предпринятую к тому же в интересах дела мира. Король Иордании уже не раз помогал нам. Кроме того, я имел честь быть знакомым с Нельсоном Манделой, а он, в свою очередь, как мне было известно, довольно хорошо знал полковника Каддафи. Моей чудесной секретарше Сью пришлось ни свет ни заря открывать офис и заниматься поисками их телефонов. Получив заветные номера, мы вдруг осознали, что еще ночь, и все эти люди, скорее всего, спят. Король Иордании болен раком и плохо себя чувствует, а Мандела далеко не молод, в общем, я решил написать одно из самых важных писем в моей жизни, лично полковнику Каддафи. Прошу передать это письмо в канцелярию президента. Его Превосходительству полковнику Каддафи, президенту Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Ваше превосходительство. Я обращаюсь к вам лично и напрямую с борта воздушного шара ICO Global Challenger, в создании которого ливийской генеральной компании почт и телекоммуникаций были вложены значительные инвестиции. Наш общий друг, его королевское величество король Иордании Хусейн, говорил с вами о моих планах совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. Вы любезно предоставили нам разрешение пересечь воздушное пространство вашей страны. Вчера мы стартовали из Марокко, пребывая в полной уверенности, что имеем разрешение на напролет над вашей территорией. Мы бы ни за что не предприняли это путешествие, если бы не получили разрешение и пожелание удачи, как от Алжира, так и от Ливии. В настоящий момент мы находимся над Алжиром и пересечем вашу границу сегодня рано утром. Мы получили любезное разрешение на напролет над левиской территорией 20 июля 1998 Тем не менее, сотрудники службы воздушного контроля вашей страны только что известили нас о том, что это разрешение отозвано. Разумеется, мы прекрасно понимаем, что они имеют на это полное право, но боюсь, что невозможно посадить воздушный шар на землю в ночное время из-за обледенения гелиевого клапана». Мы не в состоянии истравить гелий, чтобы приземлиться. Ввиду сложившихся обстоятельств мы просто не представляем себе, как избежать попадания в воздушное пространство вашей страны. Мы выражаем надежду на то, что вы предоставите нам срочное разрешение с учетом возникших обстоятельств и передадите его службе воздушного контроля. Заранее благодарю за понимание нашей проблемы. Ваш самый покорный слуга Ричард Брэнсон. К этому моменту мы окончательно вымотались, стараясь уменьшить скорость шара, насколько это было возможно, чтобы выиграть время. Внезапно зазвонил бортовой телефон, и нам сообщили, несмотря на то, что сейчас час ночи, полковник Каддафи лично предоставил нам разрешение продолжать путь. Из-за вынужденного замедления мы и так частично упустили попутный ветер, что сделало нашу конечную цель еще более труднодостижимой. Кроме того, эта непредвиденная задержка привела к тому, что теперь нас несло в сторону шторма, бушевавшего в Турции над Стамбулом. Оставалось надеяться, что нам удастся пролететь выше штормовых туч. То ли из-за пережитого стресса, то ли по вине какой-то инфекции, но я стал терять голос. Мы решили, что на всякий случай не помешает курс пенициллина. Перр спокоен, как всегда. Его мечта, зародившаяся столько лет назад, наконец становится реальностью. Быть на борту со Стивом – просто удовольствие. Кроме всего прочего, он единственный из нас берет на себя смелость тряпать что-то на кухне, выдавая нам великолепный суп от Стива. Наступило утро, и мы пересекли ливийскую границу. Бесконечные мили пустыни, и вот, наконец, теплые слова приветствия от службы воздушного контроля в Триполе. Никаких военных самолетов-перехватчиков. Спасибо, полковник Каддафи, от всей команды ICO Global Balloon. День 3, 20 декабря 1998-го. С момента последней записи в дневнике сутки назад я так и не поспал. На это была уважительная причина. Позволь рассказать тебе, что случилось за эти сутки. Я бы сейчас очень хотел, чтобы ты был здесь, с нами, в небе. Хотя было несколько минут за эти сутки, пережить которые я бы тебе не пожелал. Сначала объясню, какие трудности стоят перед пилотами воздушных шаров, желающих совершить кругосветное путешествие. Дело вовсе не в стихиях и силах природы, а также не в технических трудностях реализации этой затеи. К сожалению, в любом деле замешаны люди и политика. Как и всегда бывает в жизни, это не рядовые люди, жители тех стран, которые оказываются на нашем пути. Это горстка политиканов, находящихся у власти в своей стране и превращающих весь мир в малопригодное для жизни место. В конце концов, наш полет – это всего лишь экстремальный спорт, несущий к тому же миротворческую миссию». Для начала я предложил бы тебе вытащить и развернуть карту, представив, что ты летишь на воздушном шаре, скажем, из Швейцарии, Америки или Марокко, откуда стартовали мы. Теперь вычеркни некоторые страны, чьи политики заявляют, что не разрешат вам пересечь их воздушное пространство. Россию, Иран и Ирак. Помнишь воздушный шар, пересекший три года назад российскую границу, был безжалостно сбит и оба пилота погибли? Представь себе, что ты состязаешься с семью другими воздухоплавателями, которые также отправляются в кругосветное путешествие и намерены первыми завершить эту гонку. Все они постараются пролететь гораздо южнее России и Ирака. Тебе понятно, что, двигаясь следом за тобой, соперники смогут избежать многих трудностей, замедлявших твое продвижение к цели. Счет начинает идти на секунды, и в какой-то момент ты осознаешь, что нужно рисковать. Поэтому, когда метеоролог уверенно заявляет, что сможет провести тебя между Ираном и Россией, ты вместо того, чтобы со всей решимостью отвергнуть эту безумную идею, соглашаешься рискнуть. Хотя это подразумевает полет по узкому 24-мильному коридору, находящемуся за 2600 миль от места старта, которое является территорией Турции и граничит с двумя странами, где твое появление совершенно нежелательно. Не забывай о том, что воздушный шар не имеет другого движителя, кроме силы ветра. И единственным способом осуществить какой-либо маневр, например, поворот, является снижение в поисках воздушного потока, имеющего нужное направление. В этом случае присутствие на борту лучшего в мире метеоролога становится весьма и весьма желательным. Этот специалист по погоде заявляет, что, по его мнению, это возможно. Вы всем экипажам решаетесь на такую авантюру. Потом вечером, накануне старта, тебе сообщают, что англичане и американцы бомбят Ирак, при этом ты сам англичанин, а Стив Фосет американец, и предполагаемый маршрут пролегает в каких-нибудь 60 милях от границы Ирака. Чтобы продолжать путь, ты должен быть законченным безумцем, и, честно говоря, вплоть до последнего часа я так и думал. Мы просто сошли с ума. Но мы знали и нашего метеоролога. Мы уже работали с Бобом Райсом над Атлантикой и Тихим океаном. Если кто-то и способен провести нас по узкому коридору между двумя странами, напролет над которыми у нас нет разрешения, то это именно он. Сейчас, в эту минуту, когда я делаю запись в дневнике, мы уже почти проскочили этот внушавший нам ужас коридор. Иран и Ирак остались по одну сторону, Россия по другую. Благодаря помощи наших замечательных друзей, оставшихся на базе, мы чудесным образом пробрались через это игольное ушко. Сутки назад на закате мы распрощались с Ливией и в сгущавшихся сумерках пролетели над Средиземным морем в направлении Кипра. Прямо над нами пролетел бомбардировщик «Геркулес» королевских ВВС Великобритании. Они связались с нами по радио и сообщили, что летят бомбить Ирак. Они пожелали нам удачи, и мы им тоже. Только я вознамерился, наконец, прилечь и немного поспать, как Стив закричал «Быстро надевайте парашюты, нам сообщают, что впереди жуткая гроза». Всего два месяца назад Стив потерял свой воздушный шар в подобной грозе над Тихим океаном, так что он слишком хорошо знал, насколько она может быть опасной. Если же подняться повыше, то ветер унесет нас к Ираку. Вопрос, что хуже, возможная буря прямо по курсу или операция буря над Ираком? На горизонте засверкали разрывы зенитных ракет. В качестве меньшего из двух зол мы выбрали грозу и не стали менять высоту полета. Похоже, силы небесные были на нашей стороне. Мы не только избежали шторма, но и пролетели в 30 милях от Ирака, в 7 от Ирана и в 10 милях от России. Теперь уж наш специалист по погоде не должен ошибиться, если он доставит нас домой ко дню подарков, с меня шампанское. От панорамы, открывающейся перед нами, дух захватывает. Мы пролетаем над заснеженными горами Армении. Прямо под нами небольшое селение под названием Арарат. Именно там Ной причалил свой ковчег во время всемирного потопа. В наушниках сквозь шум и треск раздался голос армянского диспетчера. «Добро пожаловать! Приветствуем вас от имени всего народа Армении». Это было сказано с таким искренним дружелюбием в голосе, если бы все страны были столь гостеприимны. Мы пролетели 2600 миль, это ширина Атлантического океана. Осталось еще 20 тысяч. У всех невероятно приподнятое настроение. Лично мне не помешало бы до конца полета одолжить у кого-нибудь запасные ногти. От моих почти ничего не осталось». 4, 21 декабря 1998 Мы все еще летим, и наше путешествие с каждой минутой становятся все более необычным и удивительным. По нашему тайному коридору мы перебрались из Турции в Армению, пролетели над горой Арарат, затем над Азербайджаном, новым независимым государством, входившим раньше в состав СССР, над Каспийским морем, Туркменистаном и Узбекистаном. Что за удивительные названия у этих стран. Затем мы пересекли Афганистан, где давно идет кровавая гражданская война. Это одна из стран, некогда завоеванных Александром Македонским. Сегодня рано утром выяснилось, что ветер неожиданно переменил направление. И теперь мы не сможем облететь с севера величайшие в мире горные хребты. Нам придется пролететь прямо над ними. Перспектива захватывающая, но в то же время пугающая. Это те самые великие Гималаи, которые еще никто и никогда не пересекал на воздушном шаре. Нам придется пролететь над Непалом, очень труднодоступным королевством, расположенным между Индией и Тибетом. В Непале родился Будда, но эта страна также знаменита тем, что там находится высочайшая вершина мира, Эверест, вздымающаяся ввысь почти на 30 тысяч футов. Звучит это все чудесно, но, как и во всем, что касается попыток совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре, здесь нас поджидает опасная ловушка. Это так называемая «мертвая петля». Ветер может подхватить шар и в буквальном смысле расшибить его о противоположный склон, как только вы минуете вершину. Чтобы избежать этого коварного атмосферного явления, нам нужно иметь на каждые 10 миль в час скорости нашего продвижения запас высоты в 1 тысячу футов над горами. Мы наскоро сделали расчеты, учитывая нынешнюю скорость, около 80 миль в час, и это означало, что мы должны пролететь над горами на высоте 8000 футов. До нынешнего дня нам не удавалось подняться выше, чем на 30 тысяч футов, но чтобы пролететь над Эверестом и не разбиться о его склон, требовалось лететь на высоте 40 тысяч футов. Так высоко нам, конечно, не взобраться. Возникает вопрос, сможем ли мы и оставшиеся на базе команды провести шар между Эверестом и вторым по высоте пиком К2. Ну что ж, пока что это останется загадкой еще на несколько часов. Так что завтра, если нам повезет, я тебе сообщу. День 5, 22 декабря 1998 «Ну вот, я все еще делаю записи в своем дневнике. Значит, мы миновали Эверест и к 2 Мы действительно проскочили по дуге между ними, на этот раз скорее благодаря везению, чем собственному мастерству. Воздушные потоки подхватили нас и не отпускали, пока мы не миновали опасное место. Последние 24 часа мы летим вдоль потрясающе красивого горного хребта. Днем горы просто великолепны. Ночью же от мысли, что они в нескольких тысячах футах под нами, становятся не по себе». В дополнение ко всем проблемам, верхняя часть шара стала покрываться льдом, перекрывающим гелиевый клапан. Когда наступил рассвет, огромные куски льда начали падать на нашу капсулу. Но в итоге все закончилось вполне благополучно, и я снял прекрасный фильм о нашем перелете через Гималаи. Ганнибал гордился бы нами. Благодаря тому, что ветер стих, мы не избежали мертвой петли, о которой я писал вчера в дневнике». День 6. 23 декабря 1998. Примерно за 3 часа до пересечения китайской границы мы получили сообщение, обрушившееся на нас словно бомба. Разрешение на пролет в воздушном пространстве Китая отменено. Доступ на территорию страны запрещен. Но у нас не было другого выбора, кроме как пересечь границу. Мы не могли приземлиться в Гималаях, это означало бы почти неминуемую гибель. Нужно было лететь дальше. Мы понимали, что оказаться на китайской территории после столь решительного запрета означало навлечь на себя очень серьезные неприятности. Таким образом, оставалось примерно 3 часа на то, чтобы убедить китайцев впустить нас. Первоначально китайские власти разрешили нам пролететь над южной частью страны. Перелетев через Гималай, мы должны были пересечь границу на 150 миль севернее, чем нам было позволено. На попытку переубедить их оставалось 3 часа. Я знаком с бывшим премьер-министром Великобритании сэром Эдвардом Хитом, у которого отличные отношения с китайцами. Поэтому наши люди в первую очередь связались с ним, и он великодушно согласился переговорить со своими знакомыми в Китае. Затем я связался с Саскией, находившейся в моем офисе, и попросил ее соединить меня с Тони Блэром. «Но я не знаю его телефона на Даунинг-стрит», — сказала она. Измученный и, если честно, не на шутку встревоженный, я даже повысил на нее голос. «Набери 192. Найди его в телефонном справочнике». Тони Блэр оказался настолько любезен, что написал личное письмо премьер-министру Цу ронджи «Я также связался с Питером Сачем, возглавляющим одну из конкурирующих с нами авиакомпаний Cathay Пасифик. Он находился в Гонконге и тоже оказал большую помощь, разумеется, как и британский посол в Пекине и сотрудники дипломатической миссии, сделавшие все, что было в их силах. Наконец, примерно за полчаса до пересечения границы сообщили – что нам разрешено находиться над китайской территорией при условии, что мы пролетим лишь над самой южной частью страны. Скоро мы поняли, что это невозможно. Ветры должны были неминуемо отнести нас к Шанхаю, по иронии судьбы, к тому самому городу, где я побывал всего две недели назад. Разрешение на полеты туда было совсем недавно получено компанией Virgin Atlantic. Затем нам сообщили, что китайцы уже провели пресс-конференцию в Пекине и заявили, что мы нарушили их воздушное пространство, и если в ближайшее время не исправить эту ситуацию, то последствия могут быть самыми серьезными. В то же самое время мы получили известие с нашей базы в Лондоне, касающиеся возможного развития событий, включая эскортирование нас военным истребителям. В общем, мы оказались в такой гуще событий, что готовы были лезть из кожи вон, лишь бы уладить дело. Под нами проплывали снега, облака, горы... Попытка приземлиться была бы самоубийством. Наконец, мы получили сообщение из китайского министерства гражданской авиации. Сообщаем, что вам надлежит приземлиться в аэропорту Лхасы. Вам не разрешается продолжать полет в нашем воздушном пространстве ввиду того, что вы не в состоянии исполнить наши требования. Просим связаться с нами по прибытии. При управлении шаром следуйте указаниям диспетчера аэропорта Лхаса. Благодарим за сотрудничество с наилучшими пожеланиями оперативный диспетчер Министерства гражданской авиации Китая. Пожалуй, слова «благодарим за сотрудничество» были единственной доброжелательной фразой, услышанной нами за последнее время. Воздушный шар не может приземлиться в аэропорту. Погодные условия, мягко говоря, неблагоприятны. Через два часа стемнеет, мы находимся над горами, и у нас на борту 5 тонн пропана. Фактически, нам предлагали покончить с собой. Я направил еще одно сообщение на базу ICO Global Balloon, подробно описав все наши проблемы и попросив их связаться с китайцами. Через час мы получили ответ. Сообщаем, что вы должны приземлиться. Вам не разрешается продолжать полет в нашем воздушном пространстве. Мы оказались в положении героя романа Джозефа Хеллера «Уловка-22». Попытка приземлиться означала верную гибель, но и продолжение полета без разрешения вело к тому, что нас бы попросту сбили. Я связался с британским послом в Пекине и объяснил положение. Он пообещал, что вместе со своими людьми будет работать всю ночь, чтобы помочь нам. У нас не было иного выбора, кроме как продолжать полет. Я направил послу сообщение для передачи китайским властям. «Мы вынуждены сообщить, что в настоящий момент посадка воздушного шара невозможна ввиду исключительно серьезной опасности для жизни как членов экипажа, так и лиц, которые могут оказаться в районе приземления. Мы не можем маневрировать воздушным шаром, так как он перемещается в пространстве только под действием силы ветра. Из-за плотной облачности в районе нашего местонахождения мы не видим земли». Мы не можем спуститься ниже облачного слоя, так как это приведет к обледенению воздушного шара и неизбежно вызовет его крушение. Позволим себе довести до вашего сведения, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы исправить сложившееся положение, и приносим глубокие извинения за то, что мы не в состоянии следовать вашим инструкциям. Мы ни в коей мере не намеревались проявлять неуважение к властям Китая. Мы оказались в такой ситуации, которую не можем разрешить, не подвергая серьезной опасности человеческие жизни». Просим вашего любезного разрешения предоставить нашему экипажу и наземным службам некоторое время, чтобы решить эту проблему. Наши пилоты пытались связаться с вашими диспетчерами на всех указанных вами частотах. К сожалению, все наши попытки не увенчались успехом. Мы будем прилагать дальнейшие усилия. Просим указать дополнительные частоты в коротковолновом или ультракоротковолновом диапазоне. Мы надеемся получить ответ на это сообщение. Мы продолжали лететь в чрезвычайно нервной обстановке. Нам оставалось рассчитывать лишь на то, что после вмешательства столь многих известных в мире личностей китайцы не пойдут на самые крайние меры. Ранним утром к нашему величайшему облегчению пришел Факс. Ввиду того, что воздушный шар на горячем газе, именуемый Virgin Global Challenger, нарушил ранее достигнутое двумя сторонами соглашение, не выполнил данного британской стороной обещания и не вошел в воздушное пространство Китая в заранее указанном районе, у китайской стороны не оставалось другого выхода, кроме как потребовать незамедлительной посадки воздушного судна. Изучив запрос посла Голдсуорси, китайская сторона предприняла все усилия для преодоления трудностей и приняла решение позволить воздушному шару продолжить полет. Тем не менее, власти Китая настаивают на том, что шар должен покинуть воздушное пространство Китайской Народной Республики как можно скорее. Если у китайской стороны возникнут новые вопросы, она обратится к британской стороне. У нас не хватает слов, чтобы поблагодарить китайцев. Спасибо. День 7, 24 декабря 1998. Не успели мы удалиться от китайского побережья, как произошло забавное событие. Я получил из Англии сообщение. Примите наше поздравления. Virgin Atlantic получила разрешение и стала единственной компанией, совершающей прямые рейсы из Англии в Шанхай. «Бритиш Эрвейс пролетела. Скорейшего возвращения домой». Как все-таки странно устроен мир. Ты дрожишь от страха, что тебя вместе с твоим воздушным шаром могут сбить прямо над Шанхаем, а в следующую минуту получаешь разрешение регулярно гонять туда «Боинг-747». И все было бы просто замечательно, если бы мы не обнаружили, что нас несет прямо в сторону Северной Кореи. Похоже, все воздушные шары как магнитом тянет именно в те страны, которые наиболее недружелюбны. А ведь Северная Корея – одна из самых закрытых и милитаризованных стран в мире. Все в один голос предупреждали, чтобы мы и не пытались обращаться за получением разрешения на пролет над их территорией. Боб стал лихорадочно искать ветры, которые перенесли бы нас к югу, через Южную Корею. Тем временем Кевин Стас, который вместе с Эрин Портер, оставаясь на базе, отвечал за наше право пролета на той или иной территорией, предпринял казавшуюся безнадежной попытку и связался с властями Северной Кореи. К нашему всеобщему изумлению и радости быстро пришел ответ, любезно предоставляющий право пересечь воздушное пространство Северной Кореи. Как знать, может быть, этот народ уже готов стать частью более открытого мира. Каковы бы ни были причины, мы были исключительно благодарны. Это оказалось последней политической головной болью на нашем пути, а оставалось пролететь сущие пустяки, всего лишь пересечь крупнейший океан планеты, преодолеть 5200 миль над Тихим океаном, затем пролететь над Америкой и Атлантическим океаном. Столько всего с нами случилось за эти пять дней, а ведь мы проделали всего лишь третью часть пути. Тихий океан погубил немало воздухоплавателей, отважившихся пересечь его на воздушных шарах. Накануне того дня, как мы с Пером успешно пересекли его на воздушном шаре 10 лет назад, один замечательный японский воздухоплаватель тоже предпринял такую попытку и погиб. Всего три месяца назад Стив фосет столкнулся с грозовым облаком над Тихим океаном и был сброшен вниз близ островов Фиджи. Он выжил и спустя три месяца оказался здесь, среди нас. Зная об этом, мы не могли относиться к Тихому океану иначе как с глубочайшим уважением, и тем не менее испытывали странное чувство облегчения, поскольку миновали все политические проблемы последних дней, и остаток путешествия представлялся нам в розовом свете. Все началось хорошо, мы в конце концов пересекли Южную Корею, потому что Боб уже успел найти нужный ветер и разработать изменения маршрута еще до того, как мы получили разрешение на пролет над территорией Северной Кореи. Затем нам довелось встретить прекрасный рассвет над Фудзиямой и городом Канзай в Японии. Мы могли видеть тысячи людей, которые высыпали на улицы и смотрели на воздушный шар, проплывавший над их головами. Уилл Уайтхорн, моя правая рука, находился в тот момент в Канзае. Он связался с нами и сказал, «Это было одно из самых потрясающих впечатлений в моей жизни. Весь город будто замер, все стояли неподвижно и смотрели в небо». К нашей немалой радости ветер стал крепчать. Внезапно мы обнаружили, что его скорость увеличилась до 150, а затем и до 180 миль в час. Нас подхватывало струйное течение, и именно это нам и требовалось. Мы сожгли много топлива, пролетая над Гималаями, и следовало спешить домой. Ведь ресурс пребывания шара в воздухе ограничен. В нашем распоряжении было не более 5-6 дней, а впереди оставалось еще 2 трети пути. Впрочем, на такой скорости, как мы подсчитали, шар может преодолеть Тихий океан меньше, чем за 40 часов, Один день потребуется, чтобы пересечь Америку, еще один на Атлантику, а там мы уже и дома. Настроение у нас было отличным, мы решили, что, пожалуй, на этот раз сможем исполнить задуманное. Затем мы получили срочное сообщение от Боба Райса, оно начиналось словами «У нас возникла потенциальная проблема, которая меня очень беспокоит». Насколько я знаю Боба, если его что-то очень беспокоит, то к этому следует отнестись со всей серьезностью. А именно, продолжал он, есть предположение, что в районе Гавайев в северо-восточном направлении образуется обширная область вихревых потоков. В результате возникшие ветры могут отнести шар на юго-восток в сторону Гавайев и обратно в океан. Вам следует добраться до центра этой области раньше, чем образуются вихревые потоки. Максимальная скорость является критическим фактором, более важным, чем в любом другом случае. Мы поняли, что он имел в виду, если мы не выберемся из этой воронки вовремя, нас развернет к югу, и рано или поздно мы окажемся в воде. Или, как спустя пять минут выразился командир нашей базы Майк Кендрик, речь идет о том, чтобы избежать внепланового купания, так что ради бога, спешите изо всех сил. Мы тотчас же поднялись как можно выше, чтобы набрать большую скорость, но с набором высоты скорость увеличилась всего на десяток узлов. Мы неслись в сторону этой формирующейся воронки. Боб вновь и вновь производил расчеты, чтобы дать нам обоснованный ответ. Достаточно ли десяти дополнительных узлов, чтобы пронести нас через это опасное место и отправить в Америку? Если нет, нам останется лишь порадоваться тому, что капсула гондола имеет запас плавучести. Но у меня не было ни планов, ни желания испытывать ее мореходные качества. «На этом месте дневник обрывается, ибо дела стали идти все хуже и хуже. У меня не было возможности вести его, потому что все наши силы уходили просто на то, чтобы остаться в живых. Я хорошо помню, как все произошло. Я как раз собирался лечь спать, а мы к тому моменту уже почти пересекли океан, и Соединенные Штаты маячили на горизонте. Причем синоптики обещали, что мы закончим путешествие уже через два дня. Ветер дул очень сильный, около 200 миль в час, и было похоже, что Америку мы пересечем прямо в Рождество» обгоняя плетущегося где-то внизу Деда Мороза, и в день подарков окажемся дома. Засыпая, я еще подумал, не слишком ли много потрясающих жизненных впечатлений выпало на долю одного человека, и не слишком ли он удачлив. Проснувшись, я обнаружил, что удача как раз в этот момент покинула нас, и что для нас гораздо вероятнее перспектива окунуться в Тихий океан, чем стать первыми воздухоплавателями, совершившими успешное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Стена непогоды, та самая, которую мы пытались избежать, выросла прямо перед нами. Мы поднимались как можно выше, чтобы перемахнуть через нее, опускались как можно ниже, чтобы поднырнуть под нее, но все безрезультатно. Ощущение было такое, словно между нами и побережьем Америки выросла крепость, невидимая, но необычайно прочная. Нам еще здорово повезло, что мы поймали воздушный поток, который потащил нас обратно в океан, в направлении единственных островов на тысячи миль вокруг, к Гавайям. Примерно в 60 милях от них мы рухнули в море. Шар протащила по волнам, подбрасывая каждый раз футов на 300, наподобие бомб в фильме «Дэмбастерс». Открыв люк в крыше капсулы, мы выбрались наружу и сколько было сил удерживались на ней, пока шла эта безумная гонка по волнам. Наконец, ударившись о воду в десятый раз, мы выпрыгнули, и вскоре нас подобрали подоспевшие вертолеты. Так что нет ничего удивительного в том, что компания Virgin стала спонсором лондонской вертолетной службы скорой помощи. На Рождество я приземлился на Гавайях и решил сразу же отправиться на остров Нейкер, где находилась вся моя семья. Таким образом, я попал туда в день подарков и обнаружил, что там происходит нечто сюрреалистическое. В большом доме никого не было. Все мои лучшие друзья и родственники собрались на дальнем конце острова, чтобы устроить детский праздник. Сюрреалистическим это выглядело по той причине, что накануне вылета я написал завещание, где сделал распоряжение на тот случай, если мы разобьемся, но мое тело будет найдено». Я распорядился, чтобы меня похоронили именно на той оконечности острова. Я хотел, чтобы мои лучшие друзья и семья присутствовали на моих похоронах. Хотел найти вечный покой именно в этом необыкновенном месте. Так что можно понять, насколько странное чувство я испытал, очутившись там, живым и здоровым. Я подумал, боже мой, а ведь вечеринка могла бы состояться совершенно по другому поводу. И именно в эти минуты мне пришла в голову еще одна мысль — «Ну хорошо, мне довелось побывать в таких невероятных передрягах, и, судя по всему, кто-то очень могущественный был благосклонен ко мне, позволив их пережить. Теперь мне следует перераспределить свое внимание и направить его в большей степени на то, что может быть более полезным в этом мире, чем мои попытки воздухоплавания на шаре. Эти полеты помогли прославить Virgin, помогли мне самому занять определенное положение, дали мне фантастические воспоминания, которыми я смогу когда-нибудь поделиться с внуками». Я испытывал судьбу настолько, насколько это было возможно. Теперь я понял, что если, оказавшись в сложной ситуации, я могу снять телефонную трубку и позвонить президенту Мандели или президенту Клинтону или Тони Блэру и обратиться к ним непосредственно, значит, я, наверное, могу сделать что-нибудь стоящее. Я должен использовать эту силу и положение, чтобы воплотить в жизнь свою самую первую мечту, которую лелеял с 15 лет, когда впервые начал издавать журнал и написал свою первую редакторскую колонку. Мечту – попытаться изменить мир к лучшему. Я всегда считал, что Virgin должна быть чем-то большим, чем просто машиной для зарабатывания денег. И сегодня, когда бюджет компании сравним с бюджетом небольшого государства, нам следует уделять больше внимания социальным вопросам. Перед компаниями действительно стоит такая задача. За последние годы Билл Гейтс инвестировал огромные деньги в Африку, пытаясь помочь в искоренении малярии. Несмотря на непростые времена и критические отзывы в прессе о Microsoft, он продолжает эту благотворительную деятельность. В этом отношении он является замечательным примером для всех остальных предпринимателей. Во время последней поездки в Южную Африку я побывал в нескольких больницах, в частности в Соуэта. Я узнал там невероятные вещи. Оказывается, инъекция, которая стоит всего каких-то 3 доллара, если сделать ее матери зараженной ВИЧ или уже больной СПИДом перед родами – вдвое снижает шанс заражения вирусом младенца. Потратив несколько долларов на каждого ребенка, можно спасти более 5 миллионов тех самых детей, которые в противном случае проживут не более 7 или 10 лет. Поэтому мы учредили благотворительный фонд Virgin Child, чтобы ознакомить общественность с этой проблемой и посмотреть, что можно сделать для ее решения. В Африке я оказываю поддержку организации, пытающейся увеличить сегодняшние 2% африканской территории, зарезервированные для сохранения дикой природы, до 4-5%, чтобы дикие животные могли существовать в своих естественных условиях на тех пространствах, которые пока не заняты пастбищами или посевами. Среди моих любимцев дикие африканские собаки, вымирающий вид диких животных, которые не могут не вызывать восхищения. Если сегодня мы сможем удвоить среду обитания диких животных, последующие поколения сумеют оценить это по достоинству. А кроме того, дополнительно выделенные под территории привлекут в африканские страны новых туристов, они потратят деньги, в которых так отчаянно нуждается Африка. 11 сентября 2001. За свою жизнь я научился ждать неожиданностей. Это звучит, может быть, банально, но все, что происходило со мной с моими близкими из компании Virgin, научило меня тому, что нужно быть готовым к разного рода сюрпризам в любой момент. Просто постепенно вырабатывается определенное умение, соответственно, реагировать на то, что случилось, и действовать с учетом новых обстоятельств. Но ничто из того, с чем мне доводилось сталкиваться раньше, и близко не могло подготовить меня к тому, что произошло 11 сентября. Находясь в Брюсселе в 3.15 пополудня, я как раз собирался обратиться с речью к членам очередной комиссии, созданной Европейским Союзом для рассмотрения нарушений в области антимонопольного и антидемпингового законодательства. Мне довелось участвовать в десятках подобных заседаний, и ничто не предвещало, что этот сентябрьский день будет чем-то отличаться. Казалось, перед нами выстроилась плотная шеренга тех же самых серых костюмов, что и обычно. Я прекрасно знал, насколько прочны наши позиции и мысленно уже продумывал, чем буду заниматься после этого заседания. Я собирался как можно быстрее попасть домой, чтобы вновь взяться за привычную работу, под накопившуюся за время летнего отпуска, проведенного с семьей на острове Некер. Заседание на этот раз было созвано не по поводу авиакомпании, не по поводу музыкального бизнеса, не из-за магазинов розничной торговли или железных дорог. Речь шла о таком невероятно интересном предмете, как комплексное снижение налогов для европейских автомобилестроителей. Иными словами, разбирались в том, как производители машин выкручивают руки нам, их продавцам, стремясь контролировать процесс ценообразования. Обсуждались также и сами цены, по которым мы покупаем машины у производителей. Меня туда занесло по той причине, что время неумолимо мчалось вперед, и электронная торговля через интернет не только стала реальностью, но и позволила значительно сократить затраты на продажу, а следовательно и торговую наценку. Таким образом, Virgin получила возможность продавать автомобили с доставкой их непосредственно покупателю по ценам на 25% ниже, чем в ближайшем автосалоне. За прошедший год мы продали более 6 тысяч штук. Я как раз собирался перейти в яростную атаку на противостоявших мне автопроизводителей, как мир вдруг раз и навсегда изменился прямо у нас на глазах. Кто-то молча передал председательствующему записку, тот прочитал ее побелевшим лицом, объявил потрясенному залу, что в Нью-Йорке произошла террористическая атака с использованием нескольких самолетов. Потом он спросил, собираюсь ли я продолжать выступление. Никто из нас еще не знал, насколько серьезно обстоит дело. Впрочем, ничего хорошего такое сообщение никому не предвещало. Кроме того, возникло опасение, что здание Европейского Союза тоже может стать мишенью. Тем не менее, я решил продолжить. Закончив речь, я ответил на вопросы членов Европейского парламента, прекрасно понимая, что мысли всех присутствующих сейчас гораздо больше занимает происходящее в Нью-Йорке. Час спустя я уже садился на скоростной поезд «Евростар», чтобы вернуться в нашу штаб-квартиру, и мне, наконец, удалось связаться с Лондоном. «Похоже, что ближневосточные террористы захватили больше четырех самолетов», сказал Уилл. «Башни-близнецы Всемирного торгового центра только что рухнули. Возможно, погибли более десяти тысяч человек». Поступают сообщения еще о других самолетах, захваченных террористами. США закрыли свое воздушное пространство. Пока тебя не было на связи, мы все развернули наши самолеты. Только три из них прошли точку невозвращения. Поскольку воздушное пространство Соединенных Штатов закрыто, я предлагаю обсудить все детали, как только ты вернешься, и мы соберемся в Холланд-парке с утра пораньше. Сидя в поезде вместе с Яном Ланкастером из Virgin Cars, я стал сознавать весь ужас случившегося. Рядом с нами сидела женщина-банкир, которая бесконечно звонила своим друзьям в Лондон и Нью-Йорк, пытаясь выяснить, что происходит. Между звонками она подробно описывала то, что ей удавалось узнать. Брокерская фирма Кентор Фиджеральд попросту перестала существовать. Потери некоторых французских и американских банков, по всей видимости, будут губительными. Женщина была в полном отчаянии. Я пытался помочь как мог. Даже не видев еще ни одного кадра этих трагических событий, я понял по ее слезам, насколько страшно то, что случилось. Еще утром я продумывал, как обстоят дела в нашем бизнесе. В преддверии 11 сентября дела шли великолепно, и Virgin Atlantic продолжала историю своих успехов. Singapore Airlines стала нашим партнером, заплатив при этом рекордные 600 миллионов фунтов за 49% акций в марте 2000-го. Мы оставались единственной прибыльной авиакомпанией, осуществлявшей перелеты через северную часть Атлантического океана в 2001-м. У нашей фирмы дела шли отлично, в то время как другие боролись с бесконтрольными издержками, плохим обслуживанием и стареющим самолетным парком. Я был настолько уверен, что основал новую авиакомпанию в Австралии, продолжив расширение в этом секторе. Это произошло почти за год до катастрофы башен-близнецов. Авиакомпанию назвали Virgin Blue и выстроили ее стратегию по малозатратной модели Southwest Airlines. Несмотря на слабость австралийского доллара и высокую цену на горючее, компания процветала, снижая цены на билеты. Число пассажиров, воспользовавшихся нашими услугами, выросло вдвое. Дело дошло до того, что один из наших крупных, но менее успешных конкурентов предложил даже купить компанию. Это были не единственные новые инвестиции, сделанные нами в течение последних лет. Мы много сделали для оптимизации концерна Virgin и продвижения бренда в конце 90-х, и к 11 сентября у нас была разработана стратегия, основанная на концепции брендового венчурного капитала. Вместо того, чтобы стать конгломератом из множества дочерних фирм, Virgin превратилась в разностороннего инвестора. Мы тщательно отбирали интересующие нас секторы деловой активности, пытаясь привнести больше конкуренции на этих направлениях с тем, чтобы потребитель выиграл от нашего появления на рынке. Затем мы находили надежных партнеров и хороших менеджеров, которые развивали бы этот бизнес. Конечной целью при этом является дать им возможность стать абсолютно самостоятельными, твердо стоящими на ногах компаниями, как это произошло с Virgin Records и Virgin Radio. При этом мы также обращали серьезное внимание на то, действительно ли мы можем стать лучшими и в новых областях. По 250 дней в году я колесил по всему свету, стремясь превратить Virgin в наиболее уважаемый бренд в мире, не обязательно самый крупный, но самый лучший. Мы также создали великолепную команду менеджеров, как в Великобритании, так и на международном уровне, которые были нашими глазами и ушами во всех сферах бизнеса, так что в последние два года мы с ошеломляющей интенсивностью делали новые инвестиции. Virgin Active стала третьей по величине сетью фитнес-центров в мире. TetraInline.com к 11 сентября обслужил 5 миллионов человек, купивших железнодорожные билеты через этот портал в интернете. Virgin Mobile стала наиболее быстро растущей компанией-оператором сотовой связи в Европе. Если бы не те трагические события, мы бы уже подписали договор со Sprint, предлагая американцам нешуточный прорыв в услугах мобильной связи. Попутным следствием экспансии Virgin Mobile стало то, что бренд Our Price отправился на свалку истории. Выкупив эту фирму у WH Smith в 1998-м, мы приняли решение сменить ее бренд на V-Shop, чтобы действовать на рынке в одном секторе с успешной сетью Megastore. Этот факт, а также присутствие бренда Virgin в разных секторах рынка высококачественных товаров и услуг помогли Virgin Mobile к началу 2002-го набрать почти 2 миллиона абонентов. Успех этих двух направлений, которые мы разрабатывали под одним брендом, в огромной степени придал нам уверенности в верности выбранной стратегии. Впрочем, утром 12 сентября в офисе на Холланд-парк собралась компания далеко не радостных людей. В моем электронном органайзере этому дню соответствует всего одна запись. RB. Совещание в Холланд-парке. Целый день. В гостиной собрались Ричард Боукер, Патрик МакКоул, Уилл Уайтхорн, Марк Пул и Саймон Райт. По иронии судьбы, не было никого из Virgin атлантик Стив Риджвей, управляющий его команду, уже приступили к реализации стратегии действий в экстренной ситуации, включая рассчитанные на 72 часа пересмотра всего бизнеса. Они сообщили, что к пятнице этой же недели передадут свои рекомендации относительно того, как нам действовать дальше. Но все мы, собравшиеся за круглым столом на Холланд-парк, понимали, что надо действовать быстро. Трансатлантические маршруты были для нас закрыты. Количество пассажиров резко снизилось. Потери Virgin Atlantic могли составить полтора миллиона фунтов в день. Еще утром я переговорил с новым руководителем British Airlines, замечательным австралийцем Родом Эддингтоном, который признался, что потери Биэй могут составить до 8 миллионов фунтов в день. Я предложил ему объединить усилия в обращении к правительству за финансовой и организационной помощью, которая потребуется нам, когда воздушное пространство США будет снова открыто для полетов. Он удивил и порадовал меня прямым и искренним ответом. «Молодец, старик. Я позвоню тебе сразу после выходных». Тот факт, что Биэй, по всей видимости, оказалась в еще более тяжелом положении, не мог служить утешением для нас шестерых, собравшихся вокруг моего стола в тот солнечный сентябрьский день. Составив список того, с чем предстоит столкнуться, мы пришли к выводу, что в разных компаниях нашего концерна имеется достаточное количество денег, чтобы избежать худшего. Единственную возможную черную дыру Virgin Atlantic следовало заткнуть как можно скорее. Неуверенности добавляло то, что мы не знали, как поведут себя конкуренты. Нам было известно, что Сабена в Брюсселе и Энсет в Австралии собирались обратиться за помощью к правительству. Вот только смогут ли они выжить? Узнав об этом террористическом акте, я едва ли не первым делом стал выяснять, не пострадал ли при этом кто-либо из наших знакомых. Франсис Фарроу, работавшая у нас и занимавшаяся как раз авиакомпанией, вышла замуж и переехала в Нью-Йорк этой весной и жила неподалеку от башен близнецов. Она помогала Virgin Mobile вести сделку со Sprint. Три дня мы не могли связаться с ней». Позднее узнали, что она проезжала мимо Всемирного торгового центра как раз в тот момент, когда первая башня начала обрушиваться. К счастью, все остальные родственники и знакомые позвонили и сообщили, что у них все в порядке. Многим повезло куда меньше. Это я почувствовал, когда позвонил Говард Лютник, председатель правления Канторс, как неформально называли эту фирму в Нью-Йорке. В пятницу вечером Джеймс Кайл из Кентор Фидджеральд, фирмы, которая потеряла в этой трагедии несколько сот сотрудников, позвонил Уиллу Уайтхорну. Им срочно требовалось доставить десятки убитых горем родственников, погибших, в Нью-Йорк. Но учитывая то, что их фирма практически перестала существовать, и они не знали, продолжится ли ее деятельность, когда возобновятся торги на рынках, он не был уверен, что они смогут оплатить счет. В субботу утром мы согласились переправить через Атлантику всех, кто был в их списке. Каким бы трудным ни было наше положение, им пришлось еще хуже. Говард позвонил в тот день, чтобы «поблагодарить меня лично». Я даже представить не мог, как он себя чувствовал, потеряв большинство близких коллег и сотрудников. «Спасибо за все, что вы для нас делаете», — сказал он. «Ваша поддержка очень важна для всех в Кентерс». Я почувствовал себя неловко, потому что сделать мы могли столь немного. Еще тяжелее стало, когда мне сообщили уже после этого эмоционального и благодарного звонка, что его брат Гарри погиб в той разрушительной атаке. В тот же уикенд нам впервые пришлось применить на практике давно разработанные планы действий в экстренной ситуации. Менеджеры Virgin Atlantic проделали невероятный объем работы, оценивая обвал рынка перевозок между Великобританией и США. В результате был срочно разработан экстренный план реструктуризации. Он включал весьма болезненный момент – сокращение более чем 1200 рабочих мест в британском подразделении. Это был тяжелый, но необходимый шаг, который позволил сохранить работу тысячам остальных сотрудников. Важной мерой, направленной на спасение бизнеса, стал перевод больших самолетов Boeing 747-400 на набирающие силу африканские маршруты с одновременным направлением меньших аэробусов на трансатлантические перелеты. В воскресенье утром мы, образно выражаясь, нажали кнопку, запускавшую процесс реструктуризации. В понедельник об этом сообщили всему штату компании. «Я никогда не забуду понимание и доброжелательность, с которыми люди встретили эти новости, равно как и профессионализм, с которым они взялись за работу. Последующие месяцы были для нас очень тяжелыми, но мы все рассчитали правильно». И уже через неделю после Рождества стало понятно, что для Virgin Atlantic худшее позади. Это было настоящим подвигом, учитывая тот факт, что наши американские конкуренты обратились с протянутой рукой к своему правительству и получили от него огромные вложения. Это, может быть, и помогло им выжить, но, судя по всему, именно эти средства позволили им расслабиться и вести конкурентную борьбу менее жестко, чем обычно. Ирония заключалась в следующем. Мы не только сумели собрать потрясающую команду сотрудников, но вплоть до 11 сентября были прибыльны. Больше всего меня волновало то, как отреагируют сотрудники компании на вынужденное сокращение штата. Это было испытанием для всех участников событий, не только работников старшего возраста и работавших на неполную ставку, выступивших добровольцами при составлении списков на увольнение, но и тех, кто остался, взявшись за работу с таким усердием, что, вне всякого сомнения, это сделало Virgin Atlantic тем, что она есть сегодня. Инновационный дух нашей авиакомпании, спальные места в самолетах, массаж во время полета в той ситуации привел к тому, что мы, по иронии судьбы, Первыми стали устанавливать пуленепробиваемые кевларовые двери, чтобы обеспечить большую безопасность пассажиров. Для руководства Virgin Atlantic было бы значительно труднее сохранить такую целеустремленность, если бы пришлось одновременно заниматься перелетами по коротким маршрутам. Но инвестиционная модель концерна Virgin избавила от этой необходимости. У нас есть две другие авиакомпании, Virgin Express в Брюсселе и Virgin Blue в Брисбене, Австралия. Они управляются независимо друг от друга, а акции одной из них даже котируются на брюссельской фондовой бирже. Последствия 11 сентября для этих компаний были совершенно другими, но в равной степени сложными. Первая оказалась свидетелем краха основного государственного авиаперевозчика – Сабена. Вторая – банкротство своего главного конкурента – Энсет. Обеим нашим компаниям пришлось экстренно перестроиться и обеспечить рост своего бизнеса. В обоих случаях каждая могла решать только свои задачи. Похожим образом испытывала проблемы и Virgin Mobile. Рост оборота на британском рынке, спад в Сингапуре и необходимость решения, нажимать ли кнопку «Старт», запускающую выход на рынок США. Если бы Virgin Mobile представляла собой единый конгломерат, она была бы парализована необходимостью принимать столь различные решения. Но, будучи группой самостоятельных совместных предприятий, подразделения смогли сосредоточить свои усилия на задачах, непосредственно стоящих перед каждым из них, К октябрю команда Virgin Mobile приняла принципиальное решение выйти на рынок телекоммуникаций США в партнерстве со Sprint. Одновременно началась процедура сбора средств на дополнительное финансирование этого 500-миллионного предприятия. Затея это было не настолько сумасшедшей, как могло показаться. Было ясно, что в экономике США наметился спад. Но не менее ясно было и то, что продажи мобильных телефонов в Америке резко увеличились вскоре после того, как прошел шок от трагедии 11 сентября. Низкозатратная схема Virgin Mobile с использованием предоплаченных телефонов оказалась идеальным решением для привлечения молодежного рынка, который отличается от аналогичных рынков Европы, Африки и Азии по степени пользования мобильной связью и текстовыми сообщениями. Спустя две недели, как всем хорошо известно, война с терроризмом началась всерьез, и бомбы и крылатые ракеты дождем посыпались на лагеря и пещеры террористов в Афганистане. В такие времена всегда трудно оставаться сосредоточенным в полной мере. Я это понял еще во время войны в Персидском заливе. Но ведь, несмотря на все потрясения и переживания, люди продолжают ходить на работу. Вот почему еще одним потрясением для нас стало известие о банкротстве RailTrack, крупнейшего поставщика Virgin Rail Group. Это был удар по всем, кто пользуется железными дорогами, в том числе и по Virgin, которая в тот момент как раз пыталась договориться о финансировании магистрали Вест Коуст. Возможные последствия были мгновенно оценены управленческой командой, которой можно было не беспокоиться о том, что происходит в других подразделениях. Однако вскоре последовал очередной удар – решение правительства назначить Ричарда Баукера главой Strategic Rail Authority. В качестве сопредседателя Virgin Rail он проделал фантастическую работу по координированию наших заказов на новые поезда. Доказательством этому была своевременная в полном соответствии с предварительной сметой поставка изготовителям вагонов на плавающей платформе в ноябре 2001-го. Напротив, затраты Railtrack на переоборудование были превышены в 4 раза и выплачивались еще долгие годы. Я был невероятно горд и рад до слез, когда, стоя холодным и солнечным ноябрьским днем на заводе Элстом в Бирмингеме, наблюдал, как Джоан называет наш новый поезд «Virgin Lady». «Еще большее удовольствие я получил вечером, когда, сидя у камина, услышал в шестичасовых новостях слова, которых ждал столько лет. Virgin выполнила свои обещания». Это, несомненно, был настоящий подвиг, учитывая, что этот заказ был размещен еще в 1998 и, несмотря на все технологические сложности, Virgin создала самый продвинутый поезд в мире, проходивший повороты со скоростью до 225 км в час. Конечно, ложкой дегтя было то, что рельсовый путь для движения со скоростью 125 миль в час будет готов не ранее 2003-го. Зимой 2001-го финансовый отдел Virgin Rail частенько засиживался на работе допоздна, обсуждая с администраторами Rail Track, с Strategic Rail Authority, Министерством транспорта и поставщиками вагонов вопросы обеспечения наших поездов достойными их путями, а пассажиров достойным их обслуживанием. Я подумал, забавно, но все критики проекта по реконструкции железной дороги еще в 1997 предсказывали, что мы никогда не запустим в эксплуатацию новые поезда и обанкротимся в бесплодных попытках сделать это. А в результате единственным осязаемым успехом приватизации стали электрические Пиндолино, произведенные Virgin и дизельные Voyagers. Эксперты-железнодорожники, предсказывавшие в 1997-м, что модернизация путей будет довольно легким делом, к своему изумлению оказались абсолютно неправы. Тем временем в Австралии последствия 11 сентября продолжали ощущаться на рынке авиационных перевозок. После банкротства «Энсет» Virgin Blue неожиданно оказалась вторым по величине перевозчиком Австралии. Ее управляющий Брэд Готфри последовательно строил бизнес в течение года, но буквально в течение одного дня оказался во главе авиакомпании, которая могла стать даже более прибыльной, чем «Изи Джет», и перед которой открывались невероятные возможности, если бы он смог увеличить финансирование. Финансовый директор нашей корпорации Патрик МакКол вылетел в Австралию через три дня после террористического акта. Через месяц Virgin Blue объявила о договоренности с Goldman Sachs, о подготовке к выпуску в 2003-м акции с примерной оценкой в более чем 1 миллиард австралийских долларов. А ведь все могло сложиться совсем иначе. Незадолго до 11 сентября компания-основатель Anset Air New Zealand предложила купить у нас Virgin Blue за 250 миллионов долларов. Наши друзья в сингапур Airlines владели 20% акций в ANZ, так что именно их генеральный директор доктор Чонг и сделал мне это предложение. «Ричард, я действительно думаю, что тебе стоит принять это предложение», – сказал он. «Сумма назначена очень достойная, и если ты не согласишься, мы вложим деньги в Энсет, и через полгода они сотрут Virgin Blue в порошок». Это было трудное решение, интуиция подсказывала, что компания стоит больше, но сделанное предложение было довольно щедрым. Тем не менее, в отчаянной настойчивости, с которой говорил со мной доктор Чонг, в его голосе, доносившемся через тысячи километров в телефонных проводов, было нечто, заставившее меня колебаться. Я решил проявить некоторую зловредность и созвал пресс-конференцию. Я хотел, чтобы антимонопольные органы поняли, насколько сильно обществу нужна здоровая конкуренция. На пресс-конференции я с мрачным выражением на лице объявил «Сегодня у нас тяжелый и грустный день. Увы, я решил продать компанию». Это означает, что дешевые авиабилеты в Австралию уйдут в прошлое, потому что никто больше не захочет делать то, что пытались сделать мы. Разумеется, это также означает, что наш штат станет частью Энсет. Как вы понимаете, сокращение при этом неизбежно. Впрочем, какое мне до этого дело? Я-то возвращаюсь обратно в Англию с моими 250 миллионами долларов. По конференц-залу пронесся сдавленный шепот. Похоже, все в переполненном помещении были в шоке. Затем я увидел в зале некоторых наших сотрудников, присутствие которых на пресс-конференции не предполагалось. Я увидел слезы в их глазах. «Это шутка», — поспешил сказать я и при всех порвал чек на 250 миллионов долларов. Через пять дней Энсет обанкротилась, и Бред с трудом сдерживаясь, с энтузиазмом описывал мне по телефону свои планы быстрой экспансии Virgin Blue, неожиданно для самой себя ставшей вторым по значимости перевозчиком на австралийском континенте. «Именно по этому звонку я понял, что Брэд и его команда создали компанию в истинном духе Virgin. Она произвела революцию на рынке внутренних австралийских авиаперевозок, заработала безупречную репутацию во всем, что касается качества обслуживания. И все это было достигнуто в кратчайшие сроки, практически с нуля. Авиакомпания начиналась как малобюджетный проект с выделенным венчурным капиталом, насчитывавшим всего лишь 10 миллионов австралийских долларов». Даже наш новейший интернетовский бизнес, работающий с 1998 года, похоже, становится все сильнее. 11 сентября не выбило почву у него из-под ног во многом потому, что основан он на настоящем известном бренде, продающем реальный продукт. Той зимой Virgin Cars продала свой шеститысячный автомобиль, и, несмотря на резкий спад после Нью-Йоркской трагедии, продажи машин возросли во время рождественских праздников. Сходным образом обстоят дела и у Tetra Продажи железнодорожных билетов стремительно выросли, поскольку нервничавшие менеджеры пришли к заключению, что поезд из Манчестера или Ньюкасла выгоднее самолета. К началу 2002-го обе эти компании, наряду с еще несколькими предприятиями, представлявшими империю Virgin в электронной коммерции, начали приносить прибыль. Исключением остается Virgin Vines, которая хоть и набрала 100 тысяч покупателей, но все еще не достигла необходимого уровня доходов на этом чрезвычайно жестком рынке. Но мы уверены, что она скоро преодолеет эти трудности. Virgin Vines – хороший пример нашей управленческой философии, заключающейся в том, чтобы предоставлять нашим людям пробовать себя на поприще независимого предпринимательства. Это предприятие изначально было основано как совместный проект Virgin и Рауина Гормли из Virgin Money, который к концу 1999-го стал чувствовать, что наш финансовый бизнес вполне сложился и нуждается теперь в руководителе другого типа. Бывшего венчурного капиталиста укусил предпринимательский жучок, и он просто захотел организовать что-нибудь новенькое. Я понимал его и, несмотря на все наши опасения по поводу выхода в совершенно незнакомый сектор бизнеса, решил поддержать, хотя бы просто из принципа. Я мог бы продолжать и дальше, но, надеюсь, удалось прояснить главное. Вкладываясь в отдельные бизнесы с партнерами, окружая себя этой круговой оградой, как называют это наши банкиры, мы смогли противостоять всему, что обрушилось на деловой мир после 11 сентября, распределить риски и, надеемся, принять много правильных решений». Добавьте к этому инвестиционную модель создания новых предприятий – венчурный капитал плюс частный собственный капитал – с отдельный бизнес-идеей, акционерами и финансовыми ресурсами, и вы получите портрет Virgin образца 2001 года. В момент банкротства Enron мне было интересно еще раз убедиться в том, что людям, как и прежде, нравится строить гигантские компании, и если что-то главное идет не так, это обрушивает всю массу. Мы в Virgin стремимся создать не одну огромную компанию в одном секторе под одним флагом, но наоборот, иметь 200 или даже 300 компаний, работающих независимо друг от друга. Каждая из этих компаний крепко стоит на ногах, так что хотя их и объединяет единый бренд, если произойдет что-то подобное трагедии 11 сентября, затронувшей авиакомпанию, это не приведет к краху всей группы. Нам удалось избежать опасности, связанной с тем, что однажды утром мы можем проснуться и обнаружить, что произошло что-то ужасное, что угрожает всему нашему бизнесу. Если что-то происходило, мы никогда не бросали свои компании на произвол судьбы, мы выплачивали их долги, и нам удавалось сохранять репутацию организации, которая отвечает по всем своим обязательствам. Но в случае катастрофы мы могли отказаться от поддержки какой-либо из наших компаний. Нам пришлось бы ее закрыть, но благодаря этому не пострадали бы все остальные. Очевидно, это пошатнет нашу репутацию, и это нечто, чего мы хотели бы избежать, но, по крайней мере, так мы убережемся от беды. Многообразие бизнеса Virgin выдержало проверку временем и самыми разными обстоятельствами. Когда каждая управленческая команда была сфокусирована на своем собственном бизнесе и предпринимательских целях, мы могли делать практически все, не противоречащее бренду. Я многому научился в конце 90-х и понял, что этикетки с нашим логотипом на товарах не лучший способ создания стоимости и ценности. Водка Virgin могла бы неплохо продаваться в самолетах и аэропортах, но у нас не было мощной дистрибьюторской сети, как у UDV или Scottish Carriage, чтобы осуществлять полноценную поддержку и продвижение марки. И все же найдите предприимчивых менеджеров типа Фрэнка Рида и Мэтью Бакнелла в Virgin Active, предоставьте им необходимые ресурсы, и пределом будет лишь небо. Открытие первого клуба Virgin Active в Престоне, графство Ланкашер, в августе 99-го сопутствовали дурные предзнаменования. В почти готовом помещении возник пожар. Ущерб составил десятки тысяч фунтов. Убитый горем Фрэнк позвонил, чтобы сообщить плохую новость. Тем не менее, к концу нашего разговора описываемое событие воспринималось уже едва ли не как благая весть. Фрэнк заметил, что теперь появилась возможность переделать кое-что в помещении клуба, да и только что набранному персоналу не помешает дополнительный период обучения перед выходом на публику. Я вздохнул с облегчением, мне стало понятно, почему Фрэнк пользуется столь высокой репутацией в сферах шоу-бизнеса и организации досуга. Примерно в то же время он помог мне решиться и, наконец, притворить в жизнь мою многолетнюю мечту – начать инвестиции в бизнес в Южной Африке. Одной из первых ласточек, свидетельствовавших о намечавшемся еще до 11 сентября спаде на фондовом рынке, стала котировавшаяся на биржах южноафриканская компания, которая владела крупнейшей в ЮАР сетью оздоровительных центров. «Я был в ванной, когда позвонил Нельсон Мандела и сообщил, что закрытие 80 клубов здоровья – большой удар, в первую очередь по тем тысячам людей, для которых потеря работы в этих клубах равносильно потере единственного заработка целой семьи». Он спросил, не можем ли мы взяться за спасение этой сети. Мы могли и сделали. Так что к 11 сентября 2001 Virgin Active нежданно-негаданно оказалась в пятерке крупнейших мировых операторов спортклубов и оздоровительных центров. Наш метод расширения бизнеса посредством распространения брендированного венчурного капитала не может подходить всем подряд. Но приятно наблюдать за тем, как один предприниматель следует не слишком непохожей модели. Компания EasyJet развивается настолько успешно, что ее акции уже начали котироваться на фондовом рынке, а ее предприимчивый основатель Stelios Haji Ioannu разрабатывает все новые направления бизнеса, используя один и тот же бренд через собственную венчурную корпорацию Easy Group. После 11 сентября Virgin Atlantic полностью реструктурировала свои операции, в то время как British Airways, обмотавшаяся британским национальным флагом, стала требовать от правительства поддержки в новой попытке создания трансатлантической монополии вместе с American Airlines. И ведь сразу стало ясно, что английское министерство транспорта собирается пойти им навстречу, вместо того, чтобы попытаться воспрепятствовать попаданию более 60% американо-британского пассажиропотока из слотов аэропорта Хитроу в распоряжение одной монолитной структуры. «В один теплый солнечный ноябрьский день, когда я, находясь в Вашингтоне, представлял доклад с нашим отношением к этому делу и пытался убедить Сенат США в нецелесообразности такой сделки, министерское двуличие было доставлено прямо ко мне домой». Посольство Великобритании выпустило пресс-релиз, в котором выразило поддержку намечавшемуся слиянию двух компаний и привлагавшемуся к сделке прикрытию программе «Открытое небо». Поразительно, если принять во внимание, что в выигрыше в результате объединения оставались лишь две фирмы, создававшие гигантскую монополию и никто другой. «Наши дипломаты пытались с помпой сыграть на пробританских настроениях на капиталистском холме», Сопровождалось все это словами о том, что два союзника, единых в столь многих аспектах, несомненно придут к согласию и в отношении того, что послужит их обоюдному процветанию. Если бы кто-то мог объяснить мне, какое обоюдное процветание может обеспечить попытка создания монополии на рынке североатлантических перевозок для двух союзников, увязших в борьбе с Талибаном и Осамой Бен Ладеном, я, не задумываясь, предоставил бы этому человеку пожизненный бесплатный билет первого класса на все рейсы нашей авиакомпании. И это еще не все. Пытаясь оправдать сделку в глазах общественности, British Airways запустила в газете Sunday Telegraph утку о том, что никакой нехватки слотов в расписании хитру не существует. Это была, выражаясь бессмертными словами Сида Вишеса, чушь собачья. Virgin ответила на это предложением перечислить по 2 миллиона долларов на благотворительность за каждый слот, который лорд Маршалл сможет раздобыть для нас. Разумеется, ответить на наш вызов ему было нечем. Он, наверное, выл досады, когда стало известно, что Министерство юстиции США подвергло проект объединения резкой критике, расценив его как противоречившей антимонопольному законодательству, а также подтвердило, что, согласно проведенному расследованию, нехватка слотов в аэропорту действительно имеет место. И именно по этой причине слияние компании не может быть осуществлено в соответствии с предложенным проектом. Лишь в конце января 2002-го тема заигрываний British Airways с American Airlines исчерпала себя. Американское министерство транспорта объявило, что позволит двум компаниям объединить свою деятельность при условии, что BA предоставит необходимое количество слотов другим американским авиаперевозчикам. Камнем преткновения при таком раскладе стала цена сделки. Регулирующие органы США отдавали себе отчет в том, что Хитроу перегружен, и в случае осуществления сделки они могли в качестве взноса предоставить остальным своим перевозчикам достаточный доступ в этот аэропорт. Для British Airways эта цена оказалась непомерно высокой, и в результате в конце января Бей была вынуждена отказаться от планов объединения и вернуться к находившейся в стадии разработки общей программе «Открытое небо». С первой попытки монопольного объединения, предпринятой в 1996-м, Бей затратила впустую тысячи человеко-часов, не говоря уже о десятках миллионов фунтов на разработку безнадежной схемы в духе представлений об авиабизнесе, господствовавших в 70-е никак не вписывавшийся в современные условия дерегуляции рынка, свободной конкуренции и постоянного снижения внутренних затрат авиакомпаний. Рот Эдингтон поступил мудро, с достоинством проглотив эту горькую пилюлю, он не стал упорствовать в попытках создания монополии, а для того, чтобы преодолеть накопившиеся трудности, объявил о разработке проекта реструктуризации British Airways, получившего название «Масштабы и формы. Взгляд в будущее». Мало того, он начал настойчивые поиски нового партнера в Европе. Есть в мире нечто вечное, не меняющееся с течением времени. British Airways всегда, несмотря ни на что, будет вести себя по отношению к Virgin абсолютно одинаково, кто бы ни стоял во главе этой компании. Это утверждение является истинным и в отношении Camelot. Она заново получила лицензию на проведение Британской национальной лотереи в январе 2002-го причем получила ее на фоне продолжающегося снижения числа людей, принимающих участие в этой лотерее. По словам генерального директора Дианы Томпсон, это происходит по той причине, что лотерея наскучила публике. Грустно слышать, что человек, в служебной обязанности которого входит еженедельно превращать в миллионеров множество людей, не может сделать эту работу, привлекающей всеобщее внимание. В 1999-м я решил вновь предложить создать некоммерческий консорциум, который занимался бы проведением этой лотереи. Я был убежден, что разделы принятого в 1993-м нового трудового законодательства, касавшиеся некоммерческого подхода, будут, наконец, оценены и применены на практике. Как и в прошлый раз, большинство советников Virgin пытались убедить меня не подавать эту заявку. Они опасались, что публичная схватка с Camelot может повредить имиджу нашего бренда. По их мнению, не стоило рисковать репутацией, пускаясь в предприятие, выигрыш в котором был не гарантирован. Но я, будучи невероятно увлечен этой затеей, не внял никаким доводом и лично ввел мяч в игру, позвонив своему старому другу Саймону Берриджу. Прошедший из предыдущего конкурса года он проработал управляющим в рекламном агентстве Уолтера Томпсона, нисколько не растеряв при этом своего энтузиазма как по поводу принципов проведения национальной лотереи, так и относительно схватки с Камелот, становившейся неизбежной с того момента, как мы обнародовали бы наше решение подать заявку. Саймон не тот человек, который стал бы говорить намеками и уклоняться от ответа, Ричард, сказал он, я очень и очень внимательно следил за тем, как идут дела в Кэмилот. Так вот, все наши предсказания, сделанные в 93-м, сбылись. Продажи у них падают на глазах. Технология G-Tech оказалась полной ерундой. Игры у них стали совсем неинтересными, так что при наличии достойных поставщиков, думаю, мы вполне можем рассчитывать на успех. Он немедленно взялся за работу и в кратчайшие сроки собрал вместе всех, начиная с Энн Лич и Джона Джексона и кончая Колином Хоузом из херберт эн Единственным членом старой команды, не вошедшим в новую, стал Уилл Уайтхорн, который в очередной раз продемонстрировал свое убеждение в том, что нужно четко разграничивать все, что связано с Virgin и то, что связано с чем-либо другим, в данном случае с проведением общенациональной лотереи. Мы к тому моменту начали несколько новых для нас бизнес-проектов, требовавших серьезных капиталовложений. Большинство из них, за исключением, пожалуй, авиакомпании, не обещало стать прибыльными раньше, чем через два года. Уилл сказал, что, по его мнению, наши оппоненты на этот раз готовы будут перегрызть глотку кому угодно в борьбе за этот лакомый кусок и постараются сделать все, чтобы опорочить тебя как предпринимателя. Он решил сконцентрировать свои усилия на противодействии этим выпадам конкурентов и предложил привлечь для работы по связям с общественностью агентство Финсбери. Это отличная фирма, и работавшие в ней Роланд Рат и Джеймс Марга хорошо знали свое дело. Мы собрали новую команду поставщиков, агентств и сотрудников, взяв за основу тех, кто занимался составлением заявки еще в 93-м. Всего у нас оказалось более 20 поставщиков, от Energes и Microsoft до Джей Уолтера Томпсона, JP Пи Моргана и нашего прежнего конкурента AWI. Со своей стороны Кэмилот привлек Министерство почт в качестве соучредителя, заменив таким образом сошедшую со сцены g -Tech. Впрочем, оборудование этой фирмы по-прежнему указывалось в заявке наших конкурентов – Пожалуй, за прошедшие без особого блеска 6 лет Кэмелла сумела сделать один выигрышный ход, им удалось привлечь в качестве генерального директора великолепную Диану Томпсон. Диана принадлежит к новому поколению женщин-управленцев высшего звена, которые в 90-е произвели переворот в тихих, степенных советах директоров британских компаний. Поначалу мне даже пришлось по вкусу идеи побороться с нею, но, послушав несколько раз ее выступление на BBC Радио 4 в весьма уважаемой программе Сегодня где она задала жару и Джону Хамфрису, и Джиму Ноути, действуя при этом на их же территории и по заданным ими правилам, я понял, что легкой добычей эта женщина не станет. Едва оправившись после неудачной попытки облететь вокруг света на воздушном шаре, предпринятый под Рождество девяносто я не сумел собраться с мыслями и оценить в должной мере одно принципиальное различие между Camelot образца девяносто третьего и той же компанией в 1999 -м. Выиграв однажды конкурс на право проведения лотереи, она была готова на все, чтобы оставить его за собой. Большинство потенциальных соперников заранее смирились с мыслью, что все так и получится. И вышло так, что мы оказались единственными конкурентами Камелот. Что означало только одно – они, равно как и их друзья, могли сосредоточить всю мощь своего огня на нашей компании и на мне лично. Эншпиль этой партии был сыгран летом 2000-го, когда я с семьей выбрался в отпуск на Нейкер. Мне передали факс от председателя комиссии по проведению лотерей, кавалерственной дамы Хелены Шовелтон, в котором она сообщала, что мы не выиграли конкурс, но победили в некотором роде. Нам было дано время на проведение эксклюзивных переговоров по предмету сделки. Если бы мы смогли гарантировать достаточное финансирование для покрытия любых возникших дополнительных расходов при снижении количества участников, лотерею отдали бы нам. Кроме того, нам было предложено дать разъяснение по поводу некоторых положений в заявке. Если бы все было так просто. Саймон и Джон заметили тревожные признаки с самого начала и абсолютно точно предсказали, что Кэмелот, скорее всего, потребует судебного надзора за исполнением этого несколько странного решения председателя комиссии. Так все и вышло. И более того, требование Кэмелот было удовлетворено, что ввергло процесс выдачи лицензии в хаос, продолжавшийся всю осень. В сердцах Хелена подала в отставку, и ее сменил Терри Бернс, бывший высокопоставленный чиновник Уайтхолла. Всего за несколько недель Бернс изменил сам подход Хелены к проведению лотереи и пришел к нелепому, абсурдному решению – отдать лицензию Camelot. Мы просто не могли поверить в это, а с течением времени, уже в 2001-м, стало понятно, что и британское общество не может в это поверить. Выражая свое абсолютное неприятие этого решения, люди стали тысячами отказываться от товаров с маркой Camelot. К моменту потрясший мир трагедии 11 сентября, годовые продажи падали со скоростью, грозившей вылиться в 20% годовой спад. Я не испытывал удовлетворения по этому поводу, потому что на самом деле пострадала это не столько сама Камелот, сколько по множеству других достаточно веских причин, спорт, искусство, благотворительные организации, на которые просто стали меньше тратить денег. Впоследствии выяснилось, что Кэмилот добилась продления своей лицензии, еще и дав обязательство собрать 15 миллиардов фунтов в выигрышный фонд. Правительство не удосужилось потребовать у них гарантии исполнения этих обещаний. В течение долгих недель после получения лицензии камелот откровенно пыталась найти подходящее объяснение тому, что ничего хотя бы отдаленно, напоминающего 15 миллиардов, собрано не будет. «Публике это не неинтересно», — заявляли они. «Наши силы были отвлечены на нелегкий процесс получения лицензии, и так далее, и тому подобное. Но было уже поздно, лицензию-то она получила». Финал этой пьесы оказался ошеломляюще непредсказуемым, и, по моему мнению, правительству следует склонить голову в знак признания своей вины. Перед выборами оно обещало, что лотерея будет проводиться только на условиях перечисления всей прибыли в выигрышный фонд. Это обещание выполнено не было». Февраль 2002 К осени 2001 я отложил дело Кэмилла не только потому, что у Virgin и без того хватало забот, но и вследствие происшедших в моей жизни серьезных изменений. Эти события занимали большую часть моего времени. Наша дочь Холли успешно сдала выпускные экзамены и получила возможность реализовать мечту едва ли не всей своей сознательной жизни, поступила на медицинский факультет университета. Сэм вроде бы привык к школе, да и возраст у него такой, когда в отце нуждаешься все больше и больше. Ему 16, и хотя он не определился жизненными целями за время учебы в школе, как моя дочь, он по крайней мере точно знает, как веселиться на вечеринках. Возможно, это он унаследовал от меня и радоваться жизни на всю катушку. Моему отцу вот-вот исполнится 85 лет, маме 80. Они по-прежнему не вылезают из самолетов, путешествуя по всему миру. Они, как и я, были просто покорены Африкой, и несколько лет назад мы купили великолепный отгороженный участок на заповедной территории. Это место называется Улусаба и находится в Южной Африке. Мы построили там прекрасный дом на холме, с которого открывается вид на джунгли. Затеяли мы это как вид бизнеса, но вскоре убедились, что каждый из нас находит время, чтобы съездить туда хотя бы ненадолго. Эти поездки потом надолго остаются в памяти, и ты невольно начинаешь мечтать о том, как поедешь туда снова. Семья и все с ней связанное послужили причиной того, что я все меньше времени провожу в опасных для жизни попытках прославить на весь мир торговую марку Virgin. Сейчас, в 2002 сидя дома и ведя эти записи, я вряд ли занялся бы организацией очередной авантюры, типа установления мирового рекорда и полета вокруг Земли на воздушном шаре. «Много времени мне приходится проводить в поездках, поэтому я научился ценить те минуты, когда все члены семьи собираются вместе. Больше всего мы ощущаем свое единство на Некере. Из драгоценной жемчужины, символизировавшей чувство, связывающее меня и Джуан, он превратился в то место, где вся семья может собраться вместе и чувствовать себя дома, в тишине и покое. Мы стараемся обязательно побывать там на Пасху, во время летних отпусков и рождественских каникул». Мои родители, сестры с мужьями и детьми, старые друзья и несколько самых близких мне людей, работавших в разных фирмах, объединенных брендом Virgin, это как плавильный котел, окунаясь в который, мы приглядываемся к тому, что происходит вокруг, критически оцениваем ситуацию и отдаляемся от всего, кроме факса. «Здесь я научил детей играть в теннис, нырять, плавать с маской и трубкой, ходить под парусом. Здесь мы принадлежим друг другу, можем отдохнуть и поразмыслить над тем, что каждый из нас делает в этой жизни» потому что потом, когда вернемся в Лондон, нам вновь придется браться за работу. Мое любимое время суток на Некере – ранний вечер. В Лондоне в это время полночь, и поговорить с кем-нибудь в Европе практически невозможно. Факсы телефон молчат, солнце быстро опускается к горизонту. Всего за час яркий, почти белый, слепящий солнечный свет сменяется сумерками, подсвеченными густо-оранжевым пламенем, пылающим у самого горизонта. Сидя на террасе, я могу наблюдать, как небольшая стая пеликанов, в последний раз нырнув за рыбой, снимается с места и со свистом, хлопая крыльями, отправляется на ночлег. Буквально в считанные минуты небо становится бархатно-черным, как глубокой ночью. Вот появляются и первые звезды. Море приобретает чернильный цвет, все вокруг затихает. Обычно мы ужинаем на террасе, загорелые и счастливые. Как здорово быть всем вместе. Знать бы еще, что будущее готовит для детей, собравшихся здесь. Я внимательно смотрю на Холли и Сэма и понимаю, что не хочу планировать за них их жизнь. Не хочу им ничего навязывать. Все, что мне хочется, это чтобы они были счастливы. Я знаю, что другие бизнесмены, например, Руперт Мердок или Роберт Максвелл, заставляли своих детей штудировать годовые финансовые отчеты натощак, еще до завтрака. «Я так не хочу». В минуты, подобные этим, я сам счастлив хотя бы ненадолго забыть о записной книжке, об органайзере с бесконечным списком особо срочных дел и плотным расписанием самых важных встреч. Я успокаиваюсь и радуюсь тому, что я среди своих, людей, которых я люблю, о которых мне нравится заботиться. Даже находясь здесь, на краю света, я не забываю о том, что прямо сейчас, в эти минуты, один из наших новых с иголочки лайнеров вылетает из хитрого и берет курс на аэропорт имени Джона Кеннеди, до недавнего времени у нас летал по этому маршруту другой самолет, называвшийся Maiden Voyager — «Дева-странница». Он летал из Лондона в Нью-Йорк с 1984-го и стал фундаментом нашей авиакомпании, первым кирпичиком в здании будущего успеха. Отставка этого самолета символизирует закат целой эпохи и одновременно начало другой, новой, которая будет ознаменована появлением в нашем строю первого аэробуса А340-600 летом 2002-го. Африканская королева, один из наших первых аэробусов А-340, сейчас, гудя двигателями, летит по ночному небу в Лагос. Это наш новейший, только что открывшийся маршрут. Одновременно леди в красном, наш первый аэробус, нареченный так самой принцессой Дианой, мучится в ночи в направлении Гонконга. Офисы Virgin Atlantic в Кроуле сейчас пусты, там работают только уборщицы, а ночная смена в хитроу и Гэтвике пьет вторую или третью чашку кофе. У входа в ночной клуб «Хевен» наверняка стоит очередь, и я думаю о том, кто там сегодня выступает и какое будущее уготовано этим исполнителем. Супермаркеты «Мегастор» в Париже и Японии сейчас закрыты, но в Нью-Йорке толпа покупателей-полуношников определенно разглядывают стеллажи с компакт-дисками в нашем «Мегастор». А в ближайшем автомате с прохладительными напитками их уже ждут банки Virgin Cola. Тем временем в Лондоне наши ребята в издательстве Virgin Books гадают, почему это некий автор задерживает сдачу своего манускрипта. В начале пути каждое из этих предприятий и направлений в бизнесе было для компании шагом в неизвестное, своего рода потери невинности. Но в отличие от потери физической невинности, в мире, который создаешь для себя сам, можно бросаться в объятия нового и неизведанного снова и снова. И каждый раз, как будто впервые. Вот чего я всегда хотел для Virgin – и неважно, умом это достигается или везением, я не променяю это ни на что другое.